49. Я хочу с кем-то поговорить. По какому вопросу, сэр? С кем попало, я не буду разговаривать, только с боссом. Вы мне не очень помогаете, сэр, если бы вы могли... Ребенок. Что за ребенок, сэр? Я не с вами хочу говорить, мне нужен босс. Вы нашли тело ребенка. Повисла долгая тишина. Оператор ждал. Вы все еще здесь? Алло. «Гардел равен!» — слова прозвучали, как тихое рычание. «Одну минуту. Я вас переведу. Пожалуйста, не вешайте трубку». Оператор набрал номер старшего инспектора. Через три минуты сэр Эйлер с грохотом распахнул дверь отдела уголовного розыска и начал во все горло выкрикивать имена Тона. «Так куда мы направляемся?» Они выезжали из лафертона сэр Эйлер был за рулем. «Я не уверен. Достань карту, будь добр». Я здесь довольно неплохо ориентируюсь, но конкретно это место не знаю. С другой стороны от Гайлам Пика. «Флай Так он его назвал. Сказал ехать в сторону Гайлама, но не подниматься в гору, а свернуть рядом с ржавой бензиновой бочкой, потом проехать 4 мили и заехать за большой амбар. Звучит как-то сомнительно. Он что-то знает, это не просто болтовня. Натан не стал спорить. «Когда у вас будет 5 минут, босс», «Я хотел бы кое-что обсудить с вами касательно Энди Гантона». «Валяй!» Натон тут же припомнил свой визит в больницу, каким ему показался Энди Гантон, что он тогда подумал. «Вот что меня во всем этом задевает. Он неплохой, этот Энди Гантон. Его семья была наголову выше нашей, это я вам точно могу сказать. Отец у них был бездельником, но мать — настоящая соль земли, она их всех тащила на себе». Эта Мишель жуткая, вечно смотрит на тебя, как на грязь, а меня так вообще на дух не переносит. Но детей своих она воспитывает достойно. Но Энди... В глубине души он отличный человек. Но после того, как он вышел, все пошло наперекосяк. Но вот почему он столкнулся с этим чертовым Ли Картером? Лаффертон — маленький город. Но ему вовсе не обязательно снова было с ним связываться. Легко сказать, босс. Я знаю. У него толком не было шанса. Чего ты хочешь, Натан? Чтобы я дал ему работу? Может, когда он сможет съехать от своей семьи, когда он найдет работу по душе. Я думаю, что кто-то должен протянуть ему руку помощи. Вот и все. Хорошо. Кто? Можете попросить за него в департаменте имущества? Поговорить с его офицером по условно-досрочному. На каких основаниях? — Я на прошлой неделе его задержал и предъявил обвинение в угоне. — Ну да, понятно. Натан с несчастным видом вжался в пассажирское сиденье. Золотое у тебя сердце, сержант Натан Коутс. — Так, мы ищем ржавую бензиновую бочку. Они проехали еще 50 ярдов, свернули на дорожку из шлака. Трава тут буквально пробивалась из грязи. Над ними вырос Гайлом Пик, серо-зеленый в тусклом дневном свете. Наверху парили и нарезали круги два ястреба. Да несколько овец рассказывали по крутым выступам так, будто вот-вот готовы сорваться, но продолжали тупо смотреть по сторонам. Машина подскакивала на неровной земле. Никаких признаков жилья или даже амбара не было. «Ну и местечко», — сказал Натан. «Хорошее или плохое?» «Нехорошее. Приедешь сюда ясным солнечным днем, и оно будет выглядеть совсем по-другому» но пик все равно будет нависать прямо у тебя над головой». Они повернули и поехали вдоль жалких остатков изгороди. Из земли торчали острые камни и обломки кирпичей. «Ставлю пятерку на то, что прокалю себе шину!» Саймон выкручивал руль, не переставая ругаться. «Зря мы сюда приехали, босс». Но как только Натан это произнес, им навстречу выбежала пара собак, плешивых худых и злых. Дорога резко спустилась вниз, и справа от них возникла сначала ржавая жестяная крыша старого амбара, а сразу за ней трейлер. К столбу рядом с ним были привязаны еще две собаки. Старший инспектор остановил машину и начал сигналить. А собаки с лаем бросились к его колесам и уступленно лаяли, пока дверь трейлера не открылась и на его пороге не появился человек. Он закричал, и собаки побежали обратно к фургону, низко прижав голову к земле. «Кажется, теперь можно». Саймон вышел из машины. «Старший инспектор Саймон Сарейлер. Полиция Лафертона. Это сержант Натон Коутс. А вы, мистер...» «Я никому не говорил». «Значит, не говорили». Мужчина наблюдал, как они двигаются в его сторону. «Кто из вас босс?» «Я сказал, что буду разговаривать с боссом. По-другому никак. Не доверяю я полицейским». «Я босс, но я полицейский». «Ну, значит, буду говорить с вами. А ты, второй, отваливай!» Старший инспектор кивнул Натану, который начал обходить трейлер с другой стороны. Собаки рычали на него. «Обратно!» — сказал мужчина и показал пальцем. Натан медленно пошел в сторону машины, но остановился через несколько ярдов, сложил руки на груди и стал наблюдать. «Ладно, я босс. Говорите со мной. Но сначала вы скажете мне свое имя». «Мурда!» «Мистер Мурда, но заходите теперь!» Сэр Эллер последовал за ним в трейлер, оглядываясь на Натана, который снова подошел ближе. Он ожидал увидеть грязь, мусор и беспорядок, судя по виду мужчины и его собак, а также по разрухе снаружи. Но внутри фургона царили чистота и порядок, хотя он и был заставлен мебелью и безделушками, которые более уместно бы смотрелись в гостиной старого английского дома. «Садитесь или раскроите себе голову!» Саймону уже пришлось согнуться в три погибели. Мурда показал ему на деревянное кресло качалком «Так вы сказали, что у вас есть какая-то информация, мистер Мурда. Можете рассказать мне, о чем конкретно идет речь? Чашку чая?» «Нет, спасибо». «Как пожелаете». Мурда устроился на скамейке под окном трейлера. Он был огромным человеком, очень мощным, с рыжей шерстью на груди и седыми волосами, Торчащими из его ушей и ноздрей. Он взял с подоконника жестянку, достал оттуда пару горсток табака и стал скручивать себе сигарету. Сарейлер ждал, внимательно за ним наблюдая. Ему хотелось нарисовать Мурда прямо здесь и сейчас. Его куртку, космос, самокрутку и весь интерьер трейлера тоже. Я живу здесь, потому что я так решил. Я никого не трогаю, никто не трогает меня. Это мы прояснили? «У меня к этому нет никаких вопросов. Я далеко не хожу. Нет такого желания. Но я брожу по здешним местам. Что-то слышу и что-то вижу. Так вот, прошлой осенью здесь были туристы. Не бродяги, вы поняли? Туристы». «Я понимаю разницу». «Ага. Ужасные нерехи были. Мусор, фургоны, грязь и костры там, где их не должно быть. Они стояли здесь около трех недель» на полмили ближе к Гардейлу. Вздохнул с облегчением, когда они уехали. Они каждую ночь отвязывали моих собак. Дети прибегали, выкрикивали ругательство и заглядывали в окна. Они, мне кажется, могли бы подштаники с меня стянуть, только трусоватые были. За неделю до того, как они уехали, произошел несчастный случай. Дети бесились. Кто-то из них упал с крыши фургона этих туристов. «Откуда вы это узнали?» Я же говорил, я иногда что-то вижу и слышу. Ребенка повезли в больницу. Ребенок умер, босс. Девочка упала головой на гору каменных плит. Это то, что мне известно. Что вам еще известно, мистер Мурда? Мурда глубоко и медленно затянулся своей самокруткой, остановив в этот момент на Сореллера взгляд в своих полуприкрытых глаз, будто заново его оценивая. А потом он сказал... Я знаю, что они похоронили ее. Кто? Семья. И вы тоже знаете, что они похоронили ее. И знаете где? Скажите вы мне. Я хожу тут с собаками, выслеживаю кроликов и тому подобное у оврага. Они неглубоко ее закопали у спуска к реке. Один день они копали, на следующий день они похоронили ее, а еще на следующий уехали. «Почему вы не пришли и не рассказали нам об этом раньше?» Мурда пожал плечами. «Это не мое дело. Да и не ваше. Тогда точно было не ваше. Наше. По закону о любой смерти при несчастном случае должно быть заявлено в полицию и должно быть проведено расследование. И какая от этого может быть польза? Прежде всего, это гарантия безопасности. Подумайте об этом» и вы не можете захоранивать человеческие тела, где вам вздумается без всякого разрешения. Она была их. Ой, да ладно, Мурда, вы же прекрасно понимаете. И почему вы дождались этого момента, чтобы позвонить нам? Я услышал сообщение по радио. Вы об этом спрашивали. Вам вовсе не обязательно было объявляться, не больше, чем тогда. Что-то вас заставило. Это тот, другой пацан. Когда сказали, что это может быть связано с другим ребенком, мальчиком, меня это как-то встряхнуло. Почему? Вы только что сказали, что девочка упала с фургона и разбила голову. Как это может быть связано с исчезновением школьника в Лафертоне несколько недель назад? Не может. В этом и суть. Я знаю, что случилось с девочкой. Знаю, кто она была и когда это случилось. И как. Никакого отношения к мальчику это не имеет. А мальчики не имея ни малейшего понятия. Я много о нем слышал, и у меня даже мыслей никаких не было, пока ваш брат не взял 2, ,2 и 2 не получил 5. Мне эти туристы не друзья, они мне никто. Но они не похитители детей, босс. Нужно, чтобы кто-нибудь за них заступился. На их месте вполне мог оказаться я. Вы знаете, куда они направились, когда уехали отсюда? В направлении Корнуола. «А поподробнее?» Мурдо встал. Он защипнул конец самокрутки своими грубыми пальцами и бросил ее в жестяную пепельницу. «Вы услышали достаточно. Можете идти, босс. Я уже сказал, я не люблю полицию. Чем меньше полицейских я вижу, тем лучше. Вы делаете, что должны делать, а я ничего вам не говорил, и никаких свидетелей нет, правильно?» Он открыл дверь трейлера и стал ждать. Сэр Эйлер прошел в сантиметре от Мурда, когда выходил. От него пахло табаком Олд Холборн и потом. «Спасибо. Возможно, мы еще с вами свяжемся. Вы будете здесь?» «Зачем? Мне больше нечего сказать. Да я ничего и не сказал, так ведь?» Как только Сэр Эйлер подошел к Натану, собаки снова начали лаять из-за трейлера. «Мне это все не понравилось, босс», — сказал Натан, когда они отъехали. Я подошел прямо к окну, когда вы были внутри. Спасибо. Слышал что-нибудь? Не? -а. Жаль. То и дело, они подпрыгивали на этой жуткой дороге. Узнали что-нибудь в итоге? И да, и нет. Надо будет посмотреть на это все повнимательнее. Но я не думаю, что он виноват в чем-то, кроме сокрытия информации, которую он сейчас нам добровольно передал. Это как-то помогло с Дэвидом Ангусом? Нет, мрачно произнес Рейдер. Ни черта не помогло.